Глава, 9 С украшением мы провозились до глубокой ночи, ведь делегация прибудет рано утром. Я попросила Анара лично проследить за нашим залом, и это оказалось огромной ошибкой. Ночью я почувствовала холод, колючий, пробирающий до самых костей. Кто-то наложил замораживающие чары на мою комнату, а моё темное пламя совсем не грело. По какой-то причине моих криков никто не услышал. Меня начала охватывать паника, ведь Алия придет только рано утром. Ручка также оказалась скованной льдом. А любые мои попытки использовать стихийные заклинания приводили к провалу. Путь в гардеробную, где можно было взять хоть несколько платьев для тепла, как и в ванную и к горячей воде, тоже оказался заморожен. За сегодня я потратила слишком много сил, поэтому энергию высвободить тоже не удавалось. Как назло, я не взяла ни одного вестника. Да и если уж тот, кто это сделал, так позаботился о том, чтобы меня точно никто не услышал, то и вестник, скорее всего, ему удалось бы перехватить. Все, что я могла, — это наложить на себя слабое согревающее заклинание и забраться под одеяло. Я едва дождалась наступления утра, когда магия совсем иссякла, и я начала замерзать. За дверью, наконец, послышался шум, а затем голос Алии. Она не смогла сразу зайти внутрь. Потом я перестала что-либо слышать, а через несколько минут шаги снова возобновились, и дверь просто выбила грубой силой внутрь комнаты. Девушка тут же подбежала ко мне, окутывая необычайно теплым заклинанием, а я всю ночь, старавшаяся не заснуть, чтобы не замерзнуть, ненадолго провалилась в сон. А может быть, это было частью действия чар девушки? Очень необычных. Насколько я смогла заметить. Пришла в себя я от громкой ругани и, осмотревшись, увидела, что в комнате сейчас уже находятся Рей, Анар и Алия. Как ты мог ее оставить? Злился Рейган на своего друга. Это я попросила. Немного хриплым голосом сказала я. Перед тем, как уйти, я все тщательно осмотрел и ночью приходил, тоже ничего подозрительного не заметил. оправдывался Аонар. «Рэй, я сомневаюсь, что его присутствие что-то изменило бы». Приподнявшись на локтях, сказала я, понимая, что даже мое заклинание ночью не спасло меня от простуды. «А ты спи. Насколько я понял из слов Эделин, ваш план, по удивлению эльфов, целиком на тебе держится». «В бальный зал мы перейдем лишь к вечеру. Тебя поставят на ноги». Рейган был зол, но я понимала его беспокойство. И, видимо, это не только из-за делегации эльфов, но и из-за моего самочувствия. «Сами же ей спать и мешаете!» Как-то больно фамильярно произнесла Алия, выталкивая принца и Анары из своей комнаты за дверь, которую, кстати, уже починили. «Спи». Она коснулась моего лба, как только подошла ко мне. В то же мгновение я снова почувствовала невероятное теплое ощущение, переполняющее меня жизни, а затем провалилась во мрак без сновидений. Еще несколько раз я пыталась открыть глаза, но каждый раз слышала голос служанки, после которого засыпала снова. Но не в этот раз. Она сидела на краю моей кровати и приветливо улыбнулась, когда увидела, что я открыла глаза. «Надеюсь, вы прекрасно себя чувствуете, потому что нам уже пора собираться», — сказала она, указав на роскошное темное платье, на удивление идеально подходящее под представление, которое мы подготовили. «Ах, да, вам пришло письмо из службы королевских дознавателей. Красный вестник, поэтому говорю сейчас, а не после бала». «Я хорошо себя чувствую». Ненадолго прислушавшись к ощущениям своего организма, честно ответила девушке. «Это прекрасно». Она закружилась вокруг меня, спешно помогая мне собираться. «Ваши напарницы уже изрядно нервничают, ведь вот-вот пора будет перейти в следующий зал». «Кто ты?» Решила спросить я, пока девушка делала мне прическу. «Ты точно не человек». «Когда-нибудь господин Фрост вам расскажет». Загадочно улыбнулась девушка, от чего мне стало не по себе. Я бегло прочитала вестник, и, чтобы не подвести никого, попросила Алию отправить короткий ответ. Когда я зашла в бальный зал, там были только четыре претендентки из моей команды. «Как ты нас всех напугала!» — встретила меня неожиданной реакцией Эделин. Кто-то хорошо подготовился, но мне повезло со служанкой — «Я полна энергии и готова удивлять». «Это отличная новость», — отметила маркиза Оливия. В этот момент двери в зал отворились, и гости начали переходить сюда. Жаль, что мне так и не удалось посмотреть, что было на банкете. «Этот зал для вас подготовила вторая пятерка претенденток». Фельдзеваз представил нас какому-то очень важному с виду эльфу. Зал был увит лианами, цветами, а в одном углу даже стоял небольшой фонтан. С виду все прекрасно гармонировало с эльфийским оформлением соседнего зала, насколько я могла судить по увиденному через двери. Когда основная часть уже зашла внутрь, полилась приятная восходящая мелодия. Она со временем набирала силы, и в этот момент настал мой выход. Тысячи маленьких прозрачных шаров под сводом зала, невидимые на фоне лиан и делин, Сперва вспыхнули фиолетовым туманом, свет в зале едва приглушился, а затем, также постепенно, как и в музыке, среди шаров начали загораться светлые огни, создавая эффект звездного неба. Точки света медленно стекались в центр получившегося купола и вместе с музыкой разлетались в разные стороны на десятки тысяч искр. Все присутствующие, как заворожённые, наблюдали за световым представлением избегающих огоньков, а когда мелодия завершилась, они осыпались золотой пылью, что таяло, приближаясь к нам. Там, где буквально недавно танцевали огни, распустились прекрасные белоснежные бутоны. А цветы, что были на колоннах, наоборот, осыпались, уступая место новым огням, которые залили мягким светом весь зал. «Это великолепно! Впервые вижу что-то подобное!» Восторженно воскликнул мужчина, когда все закончилось. «Король эльфов — Эрли Вандель!» вас представил его наконец-то. «Я так понимаю, что второй зал вам понравился больше. Напоминаю, что судья сегодня вы. Для меня большая честь поучаствовать в таком грандиозном событии, как отбор будущей королевы. Да, вы абсолютно правы». Второй зал мне понравился куда больше. После разговоров о том, как нам удалось это сделать, наконец, объявили начало бала. Его открыли танцем Рэй и Луиза, а затем он на каждый танец приглашал следующую по титулу претендентку. А я лишь с ужасом наблюдала, как он все сильнее начинает хромать, как все сильнее пытается держать себя в руках, чтобы улыбнуться. Понимала, что если он подарит танец каждой из нас, то вряд ли это закончится чем-то хорошим. Но ведь он же и сам это понимать должен. По крайней мере, я на это надеялась. Стараясь отгонять плохие мысли подальше, продолжала наблюдать за ним. Но чем ближе была моя очередь, тем больше мне хотелось ему отказать. «Ты подаришь мне этот танец?» Он улыбался, но в глазах я видела боль. «Рэй, тебе нужно отдохнуть», — взволнованно сказала я, не решаясь дать ему руку. «Будет очень некрасиво с моей стороны отделить одну девушку. К тому же, будь моя воля, я не танцевал бы ни с кем, кроме тебя». Ради его стараний я приняла это приглашение. Но этому танцу не суждено было случиться. Буквально через пару движений он крепко сжал мою руку, замерев на месте». Еще некоторое время словно не дышал. Затем уже откровенно опирался на меня и в итоге потерял сознание. Когда первая отреагировала Алия, я даже не была удивлена. Она дала четкие указания, я увязалась следом за ним, ссылаясь на то, что не хочу терять из виду свою служанку. На меня посмотрели как на ненормальную. На самом деле, ни одна я хотела пойти за ним. Другие не нашли повода или храбрости. Сейчас мне было не до этого. Рея уложили на огромную кровать синим балдахином в ворох белоснежных простыней. «Не смотри». А Лея собиралась его немного раздеять, судя по движениям. Сказала она это таким тоном, что я даже не подумала возражать. Все, можешь сесть рядом. Узнаю, что смотрела под одеяло, руки ошпарю. Да так, что никто и следа не увидит». Проверять ее угрозу я не хотела. Меня вообще откровенно пугало поведение девушки. И я полушепотом произнесла. «Поняла». Она оставила нас двоих, а когда принц открыл глаза, он явно не сразу понял, что происходит и где он находится. «Рэй, пожалуйста, не говори мне после произошедшего, что с тобой все хорошо. Зачем ты так поступаешь со мной?» «Не доверяешь». Из моих глаз хлынули слезы. а он лишь устало вздохнул. «Я отключился?» Я кивнула. «На глазах у всех?» Вновь мой кивок и его вздох. «Значит, прятать дальше будет еще сложнее?» «Рэй, зачем прятать свое состояние? Ты ведь сам себя загоняешь. Я, конечно, не представляю, что с тобой происходит, но все выглядит так, что трон скоро будет некому занимать». У меня есть старший брат. Вот уж кто точно будет рад. Горько усмехнулся принц, глядя куда-то в сторону. «Рэй!» Я тихо выдохнула и, едва сдерживая желание схватить его за руку, просто положила свою руку поверх одеяла. «Я люблю тебя и желаю тебе только добра. Сегодня мне пришел вестник от службы дознавателей». «Если я завтра не дам положительный ответ, то место отдадут другому». «И что ты ответила?» Голос его звучал безучастно, но он так поджал губы, словно переживает о моем ответе. «Что я люблю тебя и сделаю все, чтобы мы были вместе. Но я прошу тебя о доверии, даже не об ответной любви. Я ведь ни разу не предала тебя. Честно выполняла все твои просьбы эти четыре года». «Честно ждала тебя». Слезы не приставая, катились по моим щекам. «Рэй, прошу, хотя бы капельку доверия с твоей стороны я заслужила?» «Хорошо, я расскажу». Сперва я даже не поверила своим ушам. Рэй немного приподнялся на кровати и задумался.